Москва, 1886 год. Закон и обычаи на Кавказе. Москва, 1887 год. Родовой быт, том 1. Санкт-Петербург, 1905 год. Одновременно Леонтович изучил социальные институты славянских народов, подчеркивая некоторые параллельные направления в истории русских и южных славян, введя термин «задруга» в русскую историографию. Леонтович о Верви, журнал Министерства народного просвещения, том 134, 1867 год, страницы 1 19 Среди имен младшего поколения русских историков, уделивших проблеме большое внимание, следует в любом случае упомянуть Преснякова. Пресняков. Лекции по русской истории. Том 1. страницы 51. 61. Недавно некоторые советские историки, в особенности греков, рассмотрели проблему в целом, используя в качестве теоретической базы, и этого можно было ожидать, сочинение Фридриха Энгельса. Греков. Указанное сочинение. Страницы 51.67. Каково же современное состояние проблемы? Кажется, существует согласие в мнении ученых, что русские равно как и большинство других народов, должны были пройти через стадию патриархально-родовой организации. Но в киевский период эта стадия была давно преодолена. Непосредственная историческая связь между родом и государством не просматривается. Объединение родов привело к формированию племен, но племенная организация никогда не была сильна на русской почве. Более того, в период переселения не только племена, но и сами роды подвергались ломке. В любом случае составные части Киевской Руси, города-государства и удельные владения, лишь частично совпадали с прежним племенным делением, а в некоторых случаях и вовсе не совпадали. Итак, древнерусское государство – не выросла прямо из русских племен, которые были просто промежуточным типом социальной и политической организации. В большинстве случаев племя политически являлось тупиковой единицей. Но если род нельзя рассматривать как базовое социальное звено Древней Руси, что же было таковым? Разумеется, не семья в современном смысле слова. Это была слишком маленькая и слабая группа для того, чтобы справиться с трудностями первобытной экономики, в особенности в период миграции. И таким образом мы приходим к проблеме задруги, то есть большой семейной общины, более или менее общей, а посредующему социальному звену между родом и семьей, базировавшемуся на сотрудничестве трех или более поколений. А за другие, кроме работ Леонтовича, Ковалевского и других, процитированных выше, смотрите также работы Кадлица, Вински, Месли, а также книгу «Задруга. Теория и литература». Термин взят из сербского языка и означает дружбу, соглашение, гармонию. В Югославии община «Задруга» все еще существующий инструмент или был таковым до последней войны согласно Кодексу законов Княжества Сербского 1844 год Задруга, является общиной для совместной жизни и владения имуществом, появившейся и утвердившейся в процессе кровных отношений и естественного размножения.